Турция. В середине XIII века 50-тысячная орда турок-агузов во главе с ханом Сулейманом и его сыном Эртагрулом помогла сельджукским султанам в борьбе с Византией. Основателем династии стал их внук и сын Осман, получивший в северо-западной Анатолии земли Бейлик. Сельджукский султан ала ад дин Кейкубат утвердил за ним княжеское звание, дал знамя, бунчук, саблю и барабан. С 1299 года Османское княжество получило независимость, а сам Осман стал султаном. Сын османа Архан, правивший в 1324-1360 годах, вел в стране централизованное управление. Земли княжества были разделены на три провинции – Пашалыка, которые делились на округе Санджаки. Гражданское управление подчинялось военному. Войско Архана состояло из всадников – Акинджи, собиравшихся для каждого нового похода. Нередки были отказы от участия в войне, прямое неповиновение военачальникам. Архан и его главный визирь и старший брат Алайдин, добровольно уступивший власть, решили создать новое войско. Название войску, составленному из обращенных в ислам христианских юношей, дал глава знаменитого дервишского ордена Хаджи Бекташ. «Пусть назовут еничери новыми войнами, да будет их мужество всегда блистательным, их меч острым, их руки победоносными». Знаменем янычар стал стандарт цвета крови, в середине которого располагались меч Османа и серебряный полумесяц. Остальное войско также было реорганизовано. Янычары составляли пехоту, кавалерия стала получать жалование и стала известна в Европе под именем спагов. И регулярная кавалерия сипахи жалования не получала, земли не имела и кормилась грабежами во время походов. Дряхлеющая византийская империя часто обращалась к архану за помощью. В 1330 году османы завоевали Никею, потом Никомидию и всю северо-западную Малую Азию до Черного Мраморного морей, и в 1356 году войско сына Архана Сулеймана высадилось на европейском берегу Дарданел и овладело Галиполи. В завоеванной брусе Басре, ставшей первой столицей будущей Турции, Архан построил великолепный дворец. По высоким воротам Карторова турецкое правительство получило имя Высокой Порты которое было перенесено на все турецкое государство. Сын Архана Мурад, 1359-1389, взял в Малой Азии Ангору, но основные завоевательные действия вел в Европе. Он завоевал Фракию и в Адрианаполе, Эдирне, сделал свою столицу. В 1389 году на Косовом поле трехтысячная армия Мурада полностью разгромила 80-тысячную армию сербского князя Лазаря. В битве погибли Лазарь и Мурад. Сын Мурада Баязет Молниеносный 1389-1402 женился на дочери Лазаря и получил формальное право вмешиваться в династические споры в Сербии. Ключ к Балканам был получен, и Баязет владел Сербией, Болгарией, Валахией, Македонией и Фессалией, начав военные действия в Греции. В 1396 году под Никополем турецкое войско разбило собранное против турок объединенное европейское войско короля Сигизмунда Венгерского. Боезет начал первую осаду Константинополя, но вторжение Тамерлана в Малую Азию почти на полвека отсрочило падение Византийской империи. 28 июля 1402 года под Ангарой войско Боизета было полностью разгромлено железными полками Тамерлана. Турецкий султан попал в плен и через год умер от горя. Незадолго до этого Тимур разговаривал с Боизетом. «Великий Господь, даровавший полмира мне, храмцу, и полмира тебе, больному, ты видишь, как мало в глазах Господа земное величие. Счастье и несчастье человека зависят не от положения звезд, а от воли того, кто создал и звезды, и человека». Десять лет после смерти Боизета его сыновья резались за власть. Только к середине 15 века, после отлива армии тимуридов из Малой Азии, османы возобновили натиск на Европу. Сын Боизета Махмед I восстановил власть династии османов над Малой Азией и Балканским полуостровом, остановил крестьянскую войну в Анатолии. Его сын Мурад II овладел греческими фессалониками, коринфом, патросом и большей частью Албании. Одному из европейских королей на вопрос, по какому праву он ведет свои завоевания, Мурат II ответил словами своего отца. «Христианин, ты хочешь знать мои права? Вот они, оружие моей армии. Посчитай его, узнай также и о моих намерениях. Я завою Венгрию, овладею немецкой землей, повлеку за своей победоносной колесницей греческого императора. Рим увидит меня в стенах своих. Я велю принести корм для моего коня на алтарь святого Петра». Мурат не сказал о том, как кончил бы Его самого в европейских завоеваниях остановил воспитанный при султанском дворе Искандербек, выдающийся албанский полководец Скандербек. Сын Мурада II Мехмед II 1451-1481 решил атаковать Константинополь. Созданная в начале IV века Восточная римская империя, вошедшая в историю как византийская, просуществовала почти 11 столетий. Вся власть в военно-бюрократической монархии принадлежала императору, имевшему при себе совещательный орган – сенат. Базилевса провозглашала армия, сенат и народ. Власть в империи не передавалась по наследству, хотя в Византии и были императорские династии. Вершиной расцвета Византийской империи стало правление императора Юстиниана 527-565 годы. Он собрал законы римских императоров за последние 400 лет, другие законодательные акты и составил свод законов – корпус юрис цивилис, в который вошли кодекс Юстиниана, дигесты и институции. Свод законов вводил понятие императорского подданства, была создана система регулирования частной собственности, многие нарушения законов карались смертной казнью, четвертованием, сожжением, обезглавливанием, распятием, травлением дикими зверями, поркой до смерти. Самым страшным преступлением считалось оскорбление величества, включая повреждения его портретов и скульптур. Законы провозглашались, но не соблюдались. Юстиниан начал считать свою власть божественной. Ему сделали двойной трон, слева сидел базилевс, а правая часть была пуста, почему-то считалось, что там незримо сидит Господь. Юстиниан решил восстановить Римскую империю. В результате 30-летней войны территория империи значительно выросла, однако казна государства опустела, экономика была подорвана, лучшие войны погибли. Внутренние смуты подрывали сами устои империи. Разросшееся государство не было прочным, и в результате войн Византии с арабами и славянами к IX веку его территория и количество подданных сократились вдвое. Византийская империя VI-X веков – государство процветающих интриг, воровства и коррупции. Ее история наполнена мятежами, заговорами, переворотами, политическими изменами и убийствами. Особенно процветали политические интриги, сопровождавшиеся изощренным коварством, жестокостью и цинизмом. Императоры веками убивали за верховную власть, сокращая количество своих подданных. Современники писали, любой человек, даже самого низкого звания, мог надеяться быть избранным императором. Чтобы достичь высшего поста в государстве, следовало всего лишь применить в нужное время и нужном месте подлость, коварство и убийство. К XI веку значительно уменьшившаяся Византийская империя превратилась в централизованное феодальное государство. Существованию и развитию империи содействовало развитие ремесел, внешней торговли, товарно-денежных отношений. Бурно развивавшиеся византийские города стали хозяевами Средиземноморской торговли. Константинополь, находившийся в центре торговых путей между Западом и Востоком, стал богатейшим городом того времени. В XII веке к власти в Византийской империи пришла династия Камнинов, еще более совершенствовавшая искусство политической интриги. В 1182 году, после смерти императора Мануила Комнина власть перешла к его 11-летнему сыну Алексею. Его родственник и претендент на престол, Андроник Камнин, дал слово не участвовать в заговорах против власти малолетнего Базилевса. В междуусобных боях за власть совсем ослабело влияние правящей за сына Марии Антиохской, и, поддержавший ее Андроник, вступил в Константинополь как спаситель народа, прекративший смуту в государстве. Андроник тут же обратился к народу, только что дравшемуся в уличных боях, и обещал ему благоденствие в империи. Он объявил, что власть ему не нужна, он просто сын Отечества. Андроник сказал, что благополучию народа в империи мешает вредное влияние на малолетнего императора, его матери, ближайшей союзницы Андроника, Марии Антиохской. Сын Отечества, поддержанный выкриками из толпы, попросил Марию добровольно отказаться от власти, и она подчинилась. Андроник пообещал народу создать национальное правительство и унять местную аристократию, заступиться за мелких землевладельцев андроник отменил самые непосильные налоги и уволил самых взорвавшихся чиновников одновременно он устранил всех конкурентов в борьбе за престол родственники императора арестовывались и неожиданно умирали а оставшимся в живых в судах выносились смертельные приговоры андроник объявил что не может гарантировать жизнь юного императора и арестовал его мать как потенциальную убийцу сына марию антиохскую судили появившиеся ниоткуда свидетели показали что она давно является французской шпионкой Смертельный приговор своей матери заставили утвердить мальчика императора. Когда Марию душили в камере, убийцы перед ее лицом держали приговор с подписью сына. Вскоре после казни бывшей регенши к Андронику обратилась группа граждан с предложением принять корону Базилевса. Андроник публично отказался и по улицам Константинополя тут же прошла демонстрация в поддержку просьбы группы граждан. Андроник нехотя согласился с требованиями народа. Придворные одели на нового, отбивающегося императора, корону и мантию и занесли на трон. Когда его отпустили, Андроник трон не оставил. Он заплакал и сказал, что «покоряется воля народа». Строн Андроник поклялся вместе с юным императором дружно и справедливо управлять Византией. Через несколько часов мальчика Базилевса задушили, голову отрезали и принесли Андронику. Новый император при придворных несколько дней любовался головой, говоря ей «Отец твой был лжецом, мать развратницей, а сам ты трусом». Типичный византийский император так правил в Византии, что через 20 лет армия крестоносцев в раз меньше, чем византийская, захватила Константинополь и основала на Босфоре Латинскую империю. Крестоносцы с удивлением читали письма из императорского архива, где глава государства жаловался, что не может найти на ответственные государственные должности сановников, которые согласились бы вставать раньше девяти часов утра и начинать рабочий день до двенадцати. 12. В 1261 году империю восстановила династия палеологов, правившая до ее падения. Предлогом для осады Константинополя стало то, что византийские власти отказались выдать Мехмеду второго его родственника и внука Баязета, претендовавшего на османский трон. Константинополь садила 250-тысячная турецкая армия. Флот в 500 кораблей блокировал вход в бухту Золотой Рог. Турецкой артиллерией командовали венгерские пушкари. Осаду ждали. На укрепление стен казной была выделена большая сумма денег, тут же украденная первым министром императора. Крепостные стены остались в запущенном состоянии, но никто из жителей города, знавших, что им не будет пощады, шума не поднял. Когда свои услуги для обороны Константинополя предложил талантливый венгерский артиллерист Урбан, в византийской казне не нашлось денег на оплату его работы. Деньги тут же нашел Мехмед II, и полутонные ядра урбановских пушек разнесли неотремонтированные стены Константинополя. Не проверивший расходование средств на оборону некогда грозной империи император был зарублен у одного из проломов стены. Двухмесячная осада закончилась 23 мая, когда турки ворвались в город. Все историки отмечали, что население столицы империи, бывшее очень большим, не помогало своим оборонявшимся солдатам и генуэзским воинам, сопротивлявшимся чрезвычайно мужественно. На одного защитника нападало 25 турецких воинов и отвага разбилась о силу. В начавшейся уличной резне погибли многие горожане. Историк Иванов писал о сути Византийской империи. «Подданный не имеет воли и иного назначения, кроме содействия империи. Так называемые жертвы подданных на благо государства на самом деле есть его единственное назначение, и только они определяют его право на земное существование» отказывавшийся выполнять обязанности по отношению к империи, тем самым ставил себя вне права на жизнь, так как общее благо воплощено в благе империи. Империя, которой давно не было фактически, перестала существовать юридически. Исследователи давно назвали причиной его гибели громадный разрыв в обществе между бедными и богатыми, отсутствие справедливых судебных решений для обычных подданных, пренебрежительное отношение власти к народу. Презрение столицы империи к провинциям государства, громадная коррумпированная бюрократическая система власти. Мехмед Завоеватель объявил Константинополь Стамбулом и турецкой столицей. Он завоевал Боснию, Герцеговину, Сербию, Албанию, Грецию, Молдавию, Валахию, всю Малую Азию, присоединил Крымское ханство. Исследователи писали о Мехмеде II. Он проливал кровь, как воду, и никогда не задумывался приносить в жертву людей, не нравившихся ему. Одного из храбрейших военачальников Венеции, сдавшегося ему на почетных условиях и с гарантиями неприкосновенности, он приказал распилить со словами «Я обещал пощадить его голову, а не туловище». Взятие Константинополя сделало Турцию могущественной державой. Правительство возглавлял визирь, истолкователь закона, начальник войска и распорядитель султанских милостей. Штат его чиновников составлял тысячи человек. В диван, совет, вошли правители областей Беглербеги, которых было уже несколько десятков. Визири обосновывали турецкую экспансию. «Наш закон требует, чтобы всякое место, на котором покоилась голова нашего повелителя, на которое ступала его лошадь, вечно принадлежало его владениям. Не корона дает царство, ни золото и ни драгоценные камни, а железо обеспечивает повиновение». «Меч и должен охранять то, что мечом приобретено». Декларированное атаманской портой право силы, а не закона, турецким султанам вскоре и самим пришлось ощутить в полной мере и не только потери завоеванных земель. Заговоры, перевороты и мятежи привели к тому, что новый султан казнил всех своих братьев и их сыновей. Междуусобная резня всегда начиналась еще при жизни старого султана. Только в начале 17 века Ахмед I отменил обычай убивать родню при вступлении нового султана на престол, проливающий чужую кровь должен был быть готов пролить свою. Теперь братьев султанов по одному содержали в особых клетках, куда не допускались женщины. После многолетнего сидения в клетке некоторые узники иногда становились султанами. Государей массово днезлагали и убивали их подчиненные визири и янычары. Селим I Грозный часто говорил, чтобы властвовать над народами, надо быть свирепым. Он захватил Сирию и Египет. Селим побывал во всех главных египетских мечетях, поплакал там от умиления и тут же их грабил. Турецкие власти подчинили себе аравийский хиджаз со священными городами Меккой и Мединой. Османские султаны стали называть себя халифами. Наибольшего могущества Османская империя достигла в XVI веке при султане сулеймане законодателя, или, как его называли в Европе, Сулеймане Великолепном, 1520-1566 годы. После битвы при Могаче в 1526 году турки покорили Венгрию. Через три года Сулейман впервые осадил Вену. Его войска нападали на Польшу, Германию, Украину. Турецкий флот контролировал Черное и Средиземное море. Сулейман Великолепный боролся за гегемонию в Европе со Священной Римской империей. Многие европейские государства искали союза с могущественным султанатом. В 1536 году Сулейман Великолепный заключил с французским королем Франциском I союзный договор и торговую конвенцию, предоставлявшую французским купцам особые льготы во владении султана. Подобные льготы Турция предоставила и другим европейским странам. Эти привилегии иностранным купцам стали называть капитуляциями. Сулейман издал многие новые законы, способствовал развитию торговли. К накоплению казны путем грабежа покоренных народов и захвата новых земель прибавились новые источники доходов в виде откупов и пошлин, которыми облагалась внутренняя, внешняя и транзитная торговля. Однако в подобном развитии Турецкой империи были заложены причины ее упадка и распада. Основой военно-феодальной организации османов являлась служба за землю. В результате завоевательных войн в руках землевладельцев были накоплены большие богатства. Феодалы строили большие поместья, они стали откупаться от военной службы, войска теряли свои боевые качества. В империи начались крестьянские восстания и смуты. Для их подавления султаны посылали янычар и становились зависимыми от них. Военная мощь османов снижалась, янычары больше не хотели воевать, они хотели быть только притарианской гвардей. Визири, придворные фавориты, наместники области, паши, военные чиновники, беи и гражданские беки получили большую власть. В стране процветало ростовщичество, резко усилилось давление на крестьянство, что привело к упадку сельского хозяйства. Крестьяне бросали землю и бежали в города, но там для них не было работы. Великие географические открытия привели к созданию новых торговых путей в обход Турции. Уменьшение торговли и транзита привело к застою турецкой экономики, хозяйственному и культурному упадку. Сигналом начала конца империи стал разгром турецкого флота испанцами и итальянцами в битве при Лепанто в 1571 году. Имперской мощи хватило еще на сто лет. В турецкие министры стали попадать из насильщиков. Чиновники, руководившие наукой и просвещением, не умели читать. Современник писал, султаны ничего не делали с произволом и продажностью судов, они не в силах были уничтожить пороки, присущие деспотизму. Повелитель продолжал оставаться всемогущим в Стамбуле, а Паши и другие чиновники едва обращали на него внимание вне пределов столицы. Налоги дурно распределялись. Империя начала быстро идти к своей гибели среди интриг султанш и министров среди бурных требований янычар. Мятежи и заговоры, кровавые и бесплодные, сменяют один другой, не создавая учреждений, которые могли бы остановить на роковой наклонной плоскости эту империю, у которой ускользает основная ее сила. В 1638 году турецкая армия впервые после 1402 года была разгромлена под Веной. Турция потеряла Трансильванию, правобережную Украину, острова в Средиземном море, Далмацию, Азов. Одной из главных причин упадка в стране стало разрушение основы экономики крестьянского хозяйства. С каждым годом все больше и больше плодородных земель не обрабатывалось. Центральная власть слабела. Для выхода из тупика Османская империя ввязывалась во все новые и новые войны. Султаны казнили мнимых и действительных конкурентов, а сановники и янычары их свергали. Армия предавалась своей волю, администрация страдала всевозможными неурядицами. Официальные должности продавались торго, деньги без всякого зазрения совести подделывались, налоги разоряли население, и поступившие суммы растрачивались. Все учреждения, имеющие целью охрану безопасности империи, извращались или оставались в завении. Повсюду встречались предвестники разложения и гибели. Наследником Сулеймана Великолепного стал сын Роксоланы Селим Второй Пьяница. Именно с таким титулом очередной султан вошел в историю. Редкие визири, боровшиеся за установление порядка во властной вертикали, ликвидировались с помощью мятежей и интриг. Остальные увеличивали во власти корыстолюбие и надменность. В 1683 году Вену не взяли только потому, что командующий войсками визирь запретил штурм. При атаке войска разграбили бы богатство одной из лучших европейских столиц, а при осаде и капитуляции все лучшее досталось бы первому визирю. Подкупленный во время прусского похода Петра I в 1711 году визирь сказал шведскому королю Карлу VII, упрекавшему его за непленение русского царя. А кто же стал бы тогда управлять его государством? Алчность сановников не раз изменяла историю человечества. Сильнейшие удары по империи нанесли русско-турецкие войны XVIII века. Османское государство, потерявшее значительную часть ранее захваченных территорий, попало под политическое и экономическое влияние крупных европейских держав. В 1740 году Турция оставила за Францией торговые привилегии навсегда. В 1774 году Россия включила капитуляции в Кучук-Кайнджарский договор. Это же сделали другие государства Европы. После постоянных поражений атаманская порта потеряла возможность защищать свою экономику от натиска европейского торгово-промышленного капитала. Великие европейские державы начали подготовку к решению восточного вопроса, разделу Турции и возвращению ранее завоеванных империй европейских территорий. Начавшийся исторический период сами турки называли периодом распада и гибели Османской империи. В начале XIX века османам пришлось подавлять восстание сербов и греков. Турция практически потеряла Египет, Албания, Молдавия, Валахия и Черногория только числилась за Османской портой. Султан Селим III 1789-1807, поддержанный частью турецкой знати во главе с визирем Бастанджи Баги, попытался реформировать власть, но был тут же остановлен янычарами. Султан начал создавать новое войско – Низам джидит но на стадии его формирования янычары, как обычно, взбунтовались, перебили реформаторов, а Селима III поменяли на взятого из клетки его брата Мустафу. В 1826 году султан Махмуд II, 1808-1839, смог уничтожить окончательно взорвавшихся и полностью разучившихся воевать янычар. Начиная новый переворот, янычары в ночь на 15 июня 1826 года начали свои традиционные грабежи и убийства. Утром по казармам Яничери прямой наводкой ударили пушки, подчиненные непосредственно султану артиллерии. Убитых янычар побросали в Мраморное море, и султан издал ферман о ликвидации этого рода войск. Турецкие реформы начались через 10 лет после разгрома порты в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Программа реформ «Танзимат», объявленная в ноябре 1839 года, включала введение единой денежной системы, создание постоянной армии, открытие светских школ и лицеев. Закон 1840 года содержал раздел о неприкосновенности личности и имущества. Реформы упорядочили четкий сбор и распределение налогов, отменили откупную систему. Провести в жизни эти реформы их вдохновителю и автору, великому визирю Рашид Паше, не удалось. После провозглашения реформы тут же провозглашалась ее отмена. Вместе с реакционерами Танзимату препятствовали ведущие европейские державы, не хотевшие усиления Турции. В середине XIX века в Турецкой империи насчитывалось 28 областей, 30 округов и 50 воеводств, которыми управляли губернаторы, правители Санджаков и воеводы. В состав Государственного совета атаманской порты входили президент совета, министр внутренних и иностранных дел, финансов, маршал империи, подписывавшийся за султана, статс-секретарь, множество главных инспекторов, военный секретарь. Во главе судебной системы стоял муфтий, духовные вопросы ведал шейх Уль-Ислам. В вооруженные силы входили регулярная и резервная армия, вспомогательные войска. Треть армейских корпусов делилась на дивизионы, бригады и полки. Вся армия насчитывала около полумиллиона солдат. Громадная морская держава имела флот из 70 кораблей, которыми командовали 18 адмиралов. Колоссальный двор султана кормили 500 поваров. Сам султан царствовал, но не управлял. Он ориентировался не на желания своего народа, а на интриги своего окружения. В 1856 году победившие Россию в Крымской войне Англия и Франция потолкнули свою союзницу Турцию продолжить реформы. В фирман султана был внесен пункт о контроле внутренней политики Турции, Англии и Франции. Для проведения реформ Турция начала на очень выгодных условиях получать займы от союзных держав. Большую роль в фактической потере суверенитета сыграл имперский Османский банк, в котором контрольный пакет акций принадлежал английским и французским финансистам. В Турции фактически не было промышленности, страна вывозила только сырье. Османская порта стала агросырьевым придатком ведущих европейских держав. Европа видела бессилие нации, порока и позорную подкупность ее администрации, ненависть и признание надежды покоренных народов. В 1876 году новые османы произвели дворцовый переворот и попытались превратить страну в конституционную монархию. Новый султан воспользовался русско-турецкой войной 1877-1878 годов и удалил реформаторов. Он разогнал только что созданный парламент и ввел режим террора, получивший название «Зулум» – «Тирания». После изгнания реформаторов султан Абдул-Хамид II правил до 1908 года. Восточная мудрость гласит, многих правителей, проявленное к ним великодушие, оскорбляет, и они не прощают услуг. В 1878 году по Сан-Стефанскому и Берлинскому договорам Турция потеряла почти все оставшиеся у нее европейские территории. Через три года султан подписал фирман, по которому внешний долг Турции управлялся иностранными кредиторами, под контроль которых были переданы доходы и финансы империи, правой миссии. Во внешней и внутренней политике Турция потеряла самостоятельность. Летом 1908 года революционеры организации «Единение и прогресс» подняли восстание в империи. Султану Абдулгамиду пришлось восстановить Конституцию 1876 года. Был избран новый парламент. Через три месяца сторонники султана под лозунгом «Долой Конституцию!» начали мятеж в Стамбуле, но проиграли. Решением парламента Абдул-Гамид был низложен. Впервые решение о низложении султана поддержало высшее мусульманское духовенство, фетва которого гласила, «Если повелитель правоверных присваивает себе общественное достояние и расточает его, если он без законной причины умерщвляет, заключает в тюрьму и изгоняет своих подданных и творит насилие», Если он затем, поклявшись вернуться на стезю добродетели, нарушает клятву, создает смуту, вызывает междуусобные кровопролития, то подлежит ли он низложению? Священный закон гласит – да. После импичмента младотурки турки поставили нового султана, все народы империи были объявлены единой нацией – османами. Все обучение в школах началось вестись на турецком языке. Младотурки турки сделали новые займы и значительно увеличили внешний долг империи. К 1914 году европейские владения Турции ограничивались Стамбулом. Участие в Первой мировой войне на стороне Германии и Австро-Венгрии привело Османскую империю к краху. Партия Младотурок ⁇ Единение и прогресс ⁇ самоликвидировалась. Султан передал исполнительную власть партии ⁇ «Свобода и Согласия ⁇ После Первой мировой войны по Северному договору 1920 года военный флот Англии вошел в Босфор и Дарданеллы, турецкая армия распускалась, турецкое правительство контролировалось победившей Антантой. В Турцию вошли иностранные войска и распустили парламент. Против угрозы ликвидации Турции объединились военные и интеллигенция, избравшие на Сивасском съезде представительный комитет во главе с генералом Мустафой Кемалем. На выборах в парламент победили националисты, объявившие о независимости Турции. Англичане разогнали парламент и арестовали большинство депутатов. Мустафа Кемаль провел в Анкаре заседание, созданного им Великого национального собрания Турции, провозгласившего себя правительством страны. Кемалисты объявили о низложении султана и вскоре контролировали почти всю территорию Турции, кроме Стамбула. Они объявили султана незложенным, султан объявил Кемалю джихад. Султана поддержала Антанта, направив его распоряжение в греческую армию. В результате кровопролитных боев, в которых обе стороны не брали пленных, турки выбили греческую армию из страны и только на подходе к Стамбулу были остановлены англичанами. В октябре 1922 года между Турцией и державами Антанты было объявлено перемирие. 1 ноября 1922 года Великое национальное собрание приняло закон о ликвидации султаната. Мехмед IV бежал из страны и 17 ноября был низложен как халиф. В октябре 1923 года в соответствии с Лозаннским договором английские войска покинули Турцию, столицей которой стала Анкара. Кемаль-Паша выступил с обращением. «Народ, который идет на все жертвы ради жизни и независимости, не может потерпеть поражение. Поражение означает, что народ мертв». 29 октября 1923 года Турция была провозглашена республикой. Первым турецким президентом стал Мустафа Кемаль, через 10 лет названный Ататюрком, отцом тюрок, и державы Антанды признали независимость Турции в пределах оставленных ей территорий. Президент Мустафа Кемаль начал переустройство Турции. Петр I первым делом отменил бороды, Кемаль Ататюрк запретил фески, национальный головной убор, символ. Отмена фесок вызвала волну беспорядков, жестоко подавленных властями. Президент закрыл монастыри и распустил религиозные ордена, конфисковав их имущество в казну. Были созданы светские учебные заведения, в которых запрещалось преподавание религиозных дисциплин. Вместо законов шариата были введены кодексы Швейцарии, Италии и Германии. Было запрещено многоженство. Устанавливались новые формы собственности. Арабский алфавит был заменен латинским, был принят европейский календарь. Турчанки сняли чедру, получили право избирать и быть избранными в парламент. В 1934 году турецкий парламент принял закон о введении в Турции фамилии. До этого турки имели только имена. Кемаль Ататюрк стал пожизненным президентом. Все, кто мешал в любой форме его нововведениям, репрессировались судами независимости. В 1920-х годах с большим кровопролитием было подавлено восстание курдов, боровшихся за независимость своего народа. В созданных народных домах туркам рассказывали о талантах и справедливости пожизненного президента. Международное положение Турции стало стабильным. Во время Второй мировой войны Турция сохраняла нейтралитет. 27 мая 1960 года организации армейских офицеров был осуществлен военный переворот. Конституция 1924 года была отменена, власть перешла к Комитету национального единства. В 1961 году учредительное собрание приняло новую конституцию Турции. До конца 1980-х годов в стране правила партия Отечества. Тогда же на политическую сцену вышла партия националистического движения и демократическая партия. Глава Турции – президент, избираемый парламентом на семилетний срок. Законодательная власть находится у избираемого на пять лет однопалатного Великого национального собрания из 550 депутатов. Исполнительная власть принадлежит правительству. В Турции действуют десятки политических партий, деятельность которых регламентируется Конституцией. В Турции запрещено создавать партии по этническому принципу.